Глава вторая. Поэты времен регенства. Однако ж, поспешим заметить в похвалу герцогини Дюмен, эта знаменитая лотерея с успехом напоминавшая лучшие дни отеля Рамбулье в основании вовсе не была так смешна, как казалось при поверхностном взгляде. Во-первых, маленькие стишки, сонеты и эпиграммы были в моде в эту эпоху и для нас могут служить как показатели ее ничтожности. Обширный очаг поэзии, зажженный Корнелем и Росином, угасал, и это пламя, освещавшее мир, обнаруживалось только небольшими искрами, блиставшими в дружеских беседах, распространявшимися на несколько переулков и опять погасавшими. Во-вторых, к этой борьбе умов была еще другая побудительная причина, кроме моды. Пять или шесть только особ было посвящено в таинство настоящей цели праздника и два часа ужина были предоставлены занятием подобными пустяками для того, чтобы можно было по физиономиям людей, не приготовившихся скрывать своих чувств, узнавать степень их расположения. И герцогиня Дюмен не могла выбрать для этого лучшего средства, как подготовивший игру, из-за которой СО переименовали в галерею остроумных людей. Начало ужина, как всегда, было холодно и молчаливо. Надо было приноровиться к соседям, определить за столом ту небольшую часть самостоятельности, которая пришлась каждому на долю, и, наконец, кто бы ни был, поэт или пастух, заглушить первые крики голода. Между тем первое блюдо исчезло, началось то легкое шептание, которое предшествует общему разговору. Одна прекрасная фея Людовиза, вероятно, занятая экспромтом, который судьба выбрала на ее долю, и не желая подать дурного примера выборам сотрудника, была молчалива, и это, по очень естественному чувству, бросало печальную тень на весь ужин. Малезье видел, что настало время пресечь зло в самом корне, и, обращаясь к герцогине Дюмен, сказал «Прекрасная фея Людовиза! Твои подданные горько жалуются на молчание, которому ты их не приучила, и поручили мне положить их жалобу к подножию твоего трона!» «Увы!» — отвечала герцогиня. «Вы видите, милый канцлер, я как ворона в какой-то басне, которая хотела подражать орлу и унести барана. Мои ноги запутались в экспромте, и я не могу уже их вытащить». «Итак!» — отвечал Малезье. «Позволь нам на первый раз попрать законы, которые ты составила для нас. Но ты приучила нас к звуку твоего голоса и красотам ума, прекрасная принцесса, до того, что мы не можем более выносить молчание». И Малезье произнес экспромт, в котором жаловался на стихи принцессы, которые лишили нас твоей прозы, говорилось в последней строфе. «Милый Малезье!» — вскричала герцогиня. «Я беру себе ваш экспромт. Теперь я отдала мой долг обществу, и вам должна поцелуй». «Браво!» — вскричали все присутствующие. «Теперь, начиная с этой минуты, нет более частного разговора, нет более шепота, господа, всякий должен говорить громко и всем». «Ну, мой Аполлон!» — продолжала герцогиня, обращаясь к Сент-Олеру, тихо разговаривавшему с госпожой Дероган, около которой он сидел. «Инквизиция начинает с вас. Повторите вслух секрет, который вы на ухо сообщили вашей прекрасной соседке». Казалось, секрет не принадлежал к роду тех, которые повторяют вслух, потому что госпожа де Роган покраснела до белка своих глаз и сделала Сент-Олеру знак молчания. Сент-Олер жестом успокоил ее и, обращаясь к герцогине, отвечал на повеление и в то же время расплачиваясь с лотерейным долгом. «Божество, вопрошающее у меня мою тайну, если б я был Аполлон, не было бы моею музою, а было бы Фемидою, и этим закончился бы день». Этот мадригал, пять лет позже долженствовавший ввести Сентолера в академию, имел такой успех, что в продолжении нескольких минут никто не отваживался после него. После дружных аплодисментов наступило минутное молчание. Герцогиня прервала его первая, упрекая Лаваля в том, что он не ест. «Вы забыли мою губу», — отвечал Лаваль, показывая на свой набородник. «Мы забыли вашу рану», — отвечала герцогиня Дюмен. «Рану, полученную на защите Родины и на службе нашего славного отца Людовика XIV. Вы ошибаетесь, милый Лаваль, не мы, а регент забывает это». «Во всяком случае», — сказал Малезья. «Мне кажется, мой милый граф, что рана так хорошо помещенная скорее побудительная причина гордости, нежели печали. Марс поразил тебя своим громом», — продекламировал он. «Но у тебя еще остается горло, чтобы пить». «Да», — сказал кардинал Полиньяк. «Но если погода не переменится, то Лаваль рискует не пить вина целый год». «Как так?» — спросил с беспокойством Шулье. «Как, мой милый анакрион, вы не знаете, что происходит на небе?» «Увы», — сказал Шолье, обращаясь к кардиналу. «Ваша эминенция, знаете, что я не настолько зорок, чтобы различать на небе звезды. Но, не видя сам, я очень желаю знать, что видят другие». «Мои виноградари пишут из Бургони, что все сожжено солнцем, и что настоящий сбор погиб, если несколько дней сряду не будет дождя». «Дождя», — смеясь, сказала Дюмен. «Слышите ли вы, Шолье, вы, питающий к воде такое отвращение, слышите ли, чего просит его эминенция?» "О, это правда", сказал Шалье. "Но есть средства все поправить". И он в свою очередь продекламировал экспромт, в котором просил небо о дожде, от которого он сумеет спрятаться, чтоб вода не капнула ему в вино. "Ох, будьте милосердны, хотя нынешний вечер, мой милый Шалье", восклицала герцогиня. "И просите о дожде на завтра. Дочь расстроит увеселение, которое наша добрая Делоне, ваш друг, готовит в эту минуту в саду". «А, так вот, что лишает нас удовольствия видеть за столом нашего мудреца», — сказал Помпадур. «Она жертвует для нас собою, и мы это забываем. Мы слишком неблагодарны. За ее здоровье, шоль я. И Помпадур поднял свой стакан. То же движение было сделано влюбленным в будущую госпожу Сталь. «Подождите минуту!» — вскричал Малезье, протягивая пустой стакан к Сен-Жене. «И я с вами! Налейте мне!» Сен-Жене поспешил повиноваться требованию канцлера, но, поставив бутылку на стол, он случайно или с намерением уронил свечу, которая и погасла. Герцогиня Дюмен, следившая за всем своими быстрыми и живыми взорами, засмеялась над его неловкостью. «Вероятно, этого-то и нужно было доброму аббату, потому что он, тотчас обращаясь к герцогине, сказал...» «Прекрасная фея, вы несправедливо смеетесь над моей неловкостью. То, что вы приняли за неловкость, было следствием благоговения, которое я чувствую к вашим прекрасным глазам». «Что? Что такое, мой милый аббат? Благоговение к моим глазам, говорите вы?» «Да, великая фея», — продолжал Сен-Джоне. «Я сказал и доказываю». И он продекламировал изящный мадригал, в котором говорилось о том, что при блеске глаз нашей Аминты тускнеет всякий другой свет. Этот мадригал имел бы, без сомнения, заслуженный успех, если б в ту минуту, в которую сэн жене говорил последний стих, госпожа Дюмен, несмотря на все усилия удержаться, чихнула, и притом с таким шумом, что к великому неудовольствию Сен-Жене финал его был потерян для большей части слушателей. Но в этом обществе охотников за остроумием ничто не могло пропасть — что помешало одному, послужило в пользу другому, и едва герцогиня успела кончить это неуместное чихание, как Малезье, поймав ее на месте преступления, тотчас сказал экспромт о звуке, изданном носиком прелестной богини. Этот последний экспромт был так, кстати, сказан, что на минуту наложил молчание на всех, и с высот поэзии снизошли до простой прозы. Во время этой игры остроумие Дарманталь, пользуясь свободою, которую доставил ему не ненадписанный билет, хранил молчание или менялся со своим соседом в алле несколькими короткими фразами в полголоса или полуздавленными улыбками. Впрочем, как думала герцогиня Дюмен, кроме немногих весьма натурально иногда задумавшихся, Все общество представляло вид такой неподдельной ветрености, что невозможно было посторонним глазам видеть в этом собрании другую цель, кроме той, которую выставляли на показ. И так повластили над собою, или от удовольствия видеть свои чистолюбивые замыслы у такого благоприятного конца, прекрасная фея Людовиза распоряжалась ужином с удивительным радушием и веселостью. С своей стороны, как мы уже видели, Мализье, Сент-Олер, Шолье, Сент-Жене всеми силами помогали принцессе. Однако время выходить из-за стола приближалось. Через открытые окна и полуотворенные двери доносились звуки музыки и возвещали, что новые удовольствия ждали пирующих. Мадам Дюмен, видя, что приближается время, объявила, что, обещавши Фонтеню изучить восход звезды Венеры, она получила от Творца миров превосходный телескоп и приглашает общество с помощью этого телескопа произвести астрономические наблюдения. Это приглашение было слишком удобным случаем для Малязье, чтобы не сказать какого-нибудь мадригала. И когда герцогиня Дюмен, казалось, боялась, что Венера уже поднялась, он сказал... «О, прекрасная фея! Вы знаете, лучше, нежели кто-нибудь другой, что нам нечего бояться. Венера не взойдет на небо, пока вы за столом», — продекламировал он. Малязье кончил заседание, как и начал его. Все встали среди громких аплодисментов, как вдруг Лагранд Шансель, не произносивший ни одного слова во весь ужин, обратился к герцогине. «Извините, герцогине», — сказал он. «Остаются стихи за мною?» И хотя никто не восстаёт против моего молчания, как мне кажется, но я буду слишком недобросовестен, если воспользуюсь этим снисхождением». «О, конечно!» — отвечала герцогиня. «Вы хотите сказать нам сонет?» «О, нет!» — отвечал Лагранж Шансель. «Судьба сберегла для меня оду, и судьба хорошо поступила, потому что я знаю себя. Я слишком мало способен к мелким стихотворениям, которые слышал до сих пор». «Моя муза, вы знаете, герцогиня, Немезида, и мое вдохновение, вместо того, чтобы снисходить с небес, выходило из преисподней. Будьте так снисходительны, герцогиня, попросите этих домогоспод дать мне минуту внимания, которое сначала ужина они оказывали другим». Герцогиня, не отвечая, села, и все поспешили последовать ее примеру. Потом наступило молчание, в продолжении которого глаза всех присутствующих обратились с некоторым беспокойством на человека, который сам признавался, что его муза — Фурия. Тогда Лагранд Шансель встал. Мрачный огонь блеснул в его взоре, горькая улыбка скорчила его губы. Потом голосом глухим, который в совершенстве гармонировал со словами, исходившими из его уст, он произнес стихи, которые должны были отозваться в поле рояле и выжать из глаз регента слезы негодования. Это была злая, суровая и мрачная сатира на регента. Обращаясь к тени покойного Людовика XIV, он заклинает ее преследовать этого принца, лишенного мужества, довести его до смерти Митридата, до отчаяния, в порыве которого он погиб бы от яда, изготовленного собственными руками. Невозможно выразить впечатление, произведенного этими стихами после экспромтов Мализье, Мадригалов сент и Шуток-Шолье. Все в молчании смотрели друг на друга и, как бы устрашенные гнусными клеветами, пред которыми в первый раз находились так открыто и которые скрывались во мраке, не осмеливаясь еще показываться так явно. Сама герцогиня, может быть, более других их одобрявшая, побледнела, видя, как эта ода, чудовищная гидра, потрясала своими шестью головами, полными желчи и яда. Принц Челламара не знал, что делать, и рука кардинала Поленьяка видимо, дрожала, теребя кружевные манишки кардинальского платья. Только что поэт кончил последнюю строфу. Среди такого же молчания, при каком начал первую, госпожа Дюмен как бы испугана этим всеобщим молчанием, возвещавшим неодобрение даже самых преданных ей, стала. Все последовали ее примеру и вышли в сад». На крыльце Драмонталь, выходивший последним, толкнул, не обратив внимания, Лагранж шенселя который возвращался в залу за платком, забытым там герцогинью Дюмен. «Виноват, господин Шевалье», — сказал взбешенный поэт, выпрямясь и устремляя на Драмонталя свои маленькие глаза, пожелтевшие от желчи. «Не желаете ли вы прогуляться по мне?» «Да, мой господин», — отвечал Драмонталь, с отвращением смотря на него со всей высоты своего роста, как бы на жабу или эхидну. «Да, если бы я был уверен, что раздавлю вас». И, подав руку Вале, он сошел с ним в сад.